26 глава. Маркиз покинул поместье следом за с скупо попрощавшись с Орингтоном и Луизой. Мистер Свенсон тут же поймал Томаса под локоть, уводя того в кабинет, и рассказывая что-то о нескольких разрушенных вчерашним ураганом домах в негритянском поселке, которые непременно следует лично осмотреть, чтобы оценить ущерб. Тихонько вздохнув, Луиза с сожалением проводила высокую фигуру мистера Орингтона взглядом, и развернулась, собираясь идти в гостиную. Но тут же буквально натолкнулась на внимательный взгляд миссис Пинс. «Лейз, вы не хотите со мной ничем поделиться?» «Поделиться?» Луиза вздрогнула, лихорадочно пытаясь представить, откуда компаньонка узнала о вчерашнем поцелуе. «Леди Бишоп, ее поведение, что здесь происходит? Мне уже пора беспокоиться». «Если честно, я и сама не знаю, что происходит». Облегченно вздохнула Луиза, проходя в гостиную. Дождь не собирался стихать. Решено было зажечь свечи и разжечь один из трех больших каминов, чтобы разогнать сырость. Обсуждение причин, побудивших Франческу приехать среди ночи в Магдалену, постепенно перешло к ее отъезду, а после и скорой свадьбе. Письмо от бабушки до сих пор не пришло. Луиза горько покачала головой, раскладывая на столе золотую ленту для бутоньерки, которую она делала. «Она не хочет благословлять наш брак». «Вероятно, мне будет отказано во всех приличных домах без ее поддержки. Смогу ли я еще хоть раз увидеть Лондон?» На ее глазах блеснули слезы. Сегодняшний день был так далек от вчерашней ночи. Луизе начинала казаться, что поцелуй с Томасом ей приснился. Она прикусила губу, стараясь не всхлипнуть. Сегодня он вовсе не обращал на нее внимания. И его равнодушие ранило больше, чем ей хотелось себе признаваться». Луиза все утро пыталась поймать его взгляд, но натыкалась на отчуждение и пустоту. Горько вздохнув, она потянулась за белоснежным атласным отрезом, прикладывая его к золотой ленте. «Думаете, золото с белым будет уместно смотреться на рождественской свадьбе? Может, все-таки лучше золотой и зеленый?» Чтобы хоть как-то отвлечь себя от грустных мыслей, Луиза решила вернуться к обсуждению свадьбы. Странно, но раньше она рассматривала ее отдельно от мистера Орингтона. Теперь же она с определенной ясностью поняла, что за свадебным вечером последует первая брачная ночь. И если прежде напуганная деликатными рассказами миссис Пинс Луиза старалась не думать о грядущем супружеском долге, то теперь все ее мысли крутились вокруг него, окрашивая щеки в нежно-розовый цвет. «Луиз, мы же уже все решили!» — укоризненно посмотрела поверх очков миссис Пинс. ведь сами выбрали платье после наших споров с Мансиньи». Действительно, в свой последний приезд мадам Мансиньи так сильно настаивала на том, чтобы пригласить знакомую портниху из Нового Орлеана, тыча в одной из платьев из каталога, что Луиза не выдержала, и заявила, что свадебное платье у нее, слава богу, есть, и ни в чьих услугах она в ближайшее время не нуждается. После, правда, едва отговорила семейство Мансиньи посмотреть на платье немедленно – аргументируя это тем, что до свадьбы они еще успеют насмотреться. Прекрасное творение одной из самых знаменитых модисток Лондона, то, в котором она была представлена его величеству. Атлас дюбари цвета слоновой кости, затканный золотыми цветами с длинным золотым шлейфом. К платью прилагались высокие бальные перчатки с крохотными золотыми пуговками. Решено было украсить волосы Луизы кремовыми розами, а в качестве украшений – «Взять свадебный жемчуг Стефании, матери Луизы». Три нитки крупных жемчужин идеально ровной формы были привезены бароном Буршье, дедушкой Луизы из индийских колоний. Теперь же Луиза и миссис Пинс целыми днями занимались изготовлением украшений для бального зала и дома, делая розетки и бутоньерки из бесконечных отрезов атласа, лент и кружев. «Могла ли я подумать, что выйду здесь замуж?» Прошептала Луиза, нанизав хрустальные бусинки на нитку. «Все мое преданное осталось дома, в Лондоне». «Уверена, леди Грейс, так все вам перешлет». Успокаивающе проговорила миссис Пинс, похлопав Луизу по руке. «Может, она просто не получила, пока ваше письмо». «Вы так считаете?» «Корабль мог потерпеть крушение или просто задержаться?» Пожала плечами компаньонка. «Думаю, вам стоит написать ей еще одно письмо». «Вы правы». Глаза Луизы загорелись. «Я так и сделаю, сегодня же напишу ей снова». Орингтону и Свенсону пришлось задержаться в деревне, поэтому леди ужинали одни. Луиза задумчиво отламывала крохотные кусочки от торта, думая о том, что еще несколько месяцев назад она и помыслить не могла, чтобы сесть за стол без хозяина дома. Жизнь в Магдалене диктовала свои условия, перекраивая правила приличия на свой лад. Отодвинув от себя тарелку, она посмотрела на миссис Пинс. Та аккуратно орудовала десертной вилочкой и ножом и, казалось, совершенно не переживала о том, что они нарушают этикет. Хозяин Магдалены вернулся далеко за полночь. Луиза услышала стук копыт и голоса, и спрыгнула с кровати, подбегая к окну и приоткрывая ставни. Изрядно промокшие, Свенсон и Орингтон даже отсюда выглядели уставшими. Луиза проследила за тем, как они отдали лошадей и скрылись в доме, и, наконец, спокойно легла, позволяя себе уснуть. Последующие несколько дней мало чем отличались друг от друга. Дождь все так же лил, Орингтон пропадал в поселении, Луиза и миссис Пинс шили. Иногда Луиза начинала казаться, что так будет длиться вечно. Вечный дождь, вечная тишина и горы лент и бусин на столе. Из Тризона в конец недели пришло письмо от Франчески, в котором та говорила, что с ней все в порядке, и она с радостью примет Луизу в поместье, когда наладится погода. Мистер Свенсон, вернувшись из Нового Орлеана, принес печальные новости. Корабль, перевозивший почту, действительно так и не достиг берегов Англии. Судьба его была до сих пор неизвестна. Луиза написала еще одно письмо бабушке, сетуя, что теперь-то она точно не поспеет к свадьбе. Ведь плыть во время зимних штормов — едва ли разумное решение. Пришлось смириться с тем, что на свадьбе не будет ни одного родного человека. Погода изменилась за одну ночь, словно кто-то стянул облачное покрывало, открывая ясное бирюзовое небо. Адеола скептично заметила, что такая погода ненадолго, и вскоре снова зарядят дожди. Но Луиза не хотела думать об этом, радуясь солнышку и появившейся возможности выйти в сад. Размокшая земля нехотя отпускала ноги, грозясь отобрать башмаки. Но Луиза, подобрав полы белого муслинового платья в маргаритках, упрямо гуляла по дорожкам, сетуя про себя на то, что гравия, доставленного с побережья, не хватило на весь сад. И теперь придется ждать весны, чтобы сделать все дорожки удобными для прогулок. В глубине сада во время бури завалилась огромная старая акация. Теперь она лежала, печально шевеля пожухшими ветвями, оплетенными космами серого мха, и преграждала путь. Тяжело вздохнув, Луиза развернулась и побрела обратно. Кажется, сегодня все было против ее прогулок. В довершение ко всему, огромный комок грязи отлетел от ботинка на подол, растекаясь по нему отвратительным пятном. Остановившись на дорожке, Луиза раздраженно потрясла ногой, надеясь, что налипшие к ботинкам куски отвалятся. не нести же эту грязь в дом. Можно, конечно, пройти через кухню, там как раз сейчас сидит Адеола. Заодно узнать у нее последние новости из соседних поместий и выпить большую чашку кофе с молоком. Воодушевленная Луиза кивнула сама себе и направилась на задний двор. Здесь, как всегда, царила суматоха. Бегали куры, спешили по делам слуги. В углу слышался стук топора, кто-то колол дрова. Мимо прошла чрезвычайно важная земба, неся в руках охапку ее выстиранных платьев. Луиза на мгновение остановилась, пытаясь привыкнуть к этому шуму и суете после тишины сада. К ее удивлению, здесь почти не было грязи. Хотя, чему тут удивляться, вытоптанной до каменной твердости земле дожди были нипочем. Снова посмотрев на свои ноги, она вздернула подбородок и поспешила к кухонным дверям, из которых доносился голос Адеолы. «Луиза!» Голос Томаса заставил резко остановиться и удивленно прислушаться, не показалось ли. Зов повторился, и Луиза, не веря своим ушам, повернулась, не в силах сдержать улыбку. Томас стоял у конюшни, держа на поводу белоснежного жеребца. Тот меланхолично жевал сено, поглядывая на людей из-под длинной челки. Луиза подошла к жениху, глядя то на него, то на коня, не в силах решить, кто из них вызывает больший восторг. Наконец она решилась и протянула руку, осторожно погладив бархатный нос. «Он прекрасен!» – прошептала она и повернулась к Томасу. «Вы куда-то собрались, мистер Орингтон?» «Нет». Томас широко улыбался. «Вообще-то я собирался послать за вами. Не ожидал вас здесь увидеть». «Послать за мной?» Луиза приподняла бровь. «Да, понимаю, это звучит удивительно, особенно учитывая наше редкое общение». Томас раздраженно замолчал, поняв, что несет что-то невнятное. Глубоко вздохнув, он снова тепло улыбнулся. «Ваше седло, наконец, пришло». «Седло?» Лыза покосилась на спину жеребца, но кроме уздечки на нем ничего не было. «Я решил, что для седла вам нужна будет лошадь», — пожал плечами Орингтон, протягивая ей поводья. «Это мой подарок. Вам». «Он мой». «Неверяще!» – прошептала Луиза, принимая поводья и любуясь жеребцом. «Его зовут Белый Орел!» – Томас похлопал его по шее. «Он выносливый, сильный, но кроткий. Не понесет, не сбросит, будет слушаться беспрекословно». Луиза отошла в сторонку, теперь уже хозяйским взглядом окидывая подарок, отмечая крупноватые для скаковой лошади ноги широкий круп и невысокий рост. «Его отец — мустанг из индейских территорий», — подсказал Томас, видя ее недоумение. «Я попросил друга достать мне лошадь, которой можно доверить свою невесту, и он привел его». «Спасибо!» Луиза обернулась и, убеждаясь, что их никто не видит, вдруг сделала шаг, оказываясь прямо перед Томасом. «Спасибо!» — снова шепнула она и, привстав на цыпочки, поцеловала его. Ей отчаянно хотелось, чтобы поцелуй походил на тот, что подарил ей Уоррингтон, но губы неумело скользили по его закрытым губам, не зная, что делать дальше. Томас не спешил помогать ей, не двигаясь, опешив от неожиданности. Луиза же, крепко зажмурившись, продолжала впиваться губами в его губы, отчаянно думая, что если он сейчас не ответит, она сгорит со стыда прямо здесь». Кровь шумела в ушах, заслоняя все звуки, а из глаз вот-вот готовы были палиться слезы. Когда Томас, наконец, шевельнулся, кладя одну руку на талию, а вторую запуская в волосы и притягивая ее голову к своей. Его губы раскрылись, мягко и нежно касаясь ее, и Луиза сразу же ответила, чувствуя, как подкашиваются ноги. Она расслабилась, готовясь принять его ласку, но в следующий момент... Ее губ уже касался прохладный ветер, а сам Томас с укором смотрел на нее сверху вниз. «Я же говорил вам, что нам не следует этого делать». Его голос звучал приглушенно и так интимно, что у Луизы по спине пробежал холодок. Она хитро посмотрела на него, собираясь ответить... Но поняла, что все слова вылетели из головы, стоило снова погрузиться в его глаза. Томас тоже молчал, просто держа ее в своих объятиях. И белый орел, чувствуя, что его никто не держит, отошел в сторону конюшни и, найдя травинку, неспешно начал ее жевать. «Не могу вам обещать, что больше не буду», — ответила наконец Луиза, боясь пошевелиться и выскользнуть из его рук. «Теперь я буду на готове». В тон ей ответил Томас, улыбнувшись одними уголками губ. Он опустил руки, отступая на шаг и кивая на коня. «Кажется, ваш подарок решил вас покинуть». «Не так быстро!» – засмеялась Луиза, отбегая к жеребцу и хватая его за поводья. «Когда же мы сможем покататься?» «В ближайшие пару дней, я полагаю, сегодня, к сожалению, не получится. У меня есть еще несколько нерешенных дел». И, поклонившись, Томас быстро пошел к дому. Проводив его глазами, Луиза вздохнула и повернулась к белому орлу. «Сбежал!» — сокрушенно вздохнула она, кладя голову на шею жеребца и перебирая его длинную гриву. «Интересно, после свадьбы он также будет убегать от меня?» Она отвлекала, отвлекала, внезапно заняв все его мысли, заполнив голову, разогнав то, что сейчас было самым важным и необходимым. Но с недавних пор стала важным и сама Луиза. Томас вдруг понял, что ему нравится ее присутствие рядом. Нравится то, как она незаметно изменила уклад его жизни. Как внесла незначительные, но такие приятные домашние мелочи в повседневность. Ему никогда так не хотелось скорее вернуться домой, как сейчас. Зная, что его ждут не только слуги, что стол будет накрыт и в спальне на втором этаже обязательно будет гореть свет. даже если он вернется поздно ночью. Она ждала его, и это наполняло душу теплом, заставляя сердце биться чуть быстрее. А еще он с удивлением понял, что хочет заботиться о ней. Видеть, как вспыхивают от радости глаза, как она улыбается. У нее невероятная улыбка. Прошло несколько месяцев, прежде чем он заметил, но... Теперь эта улыбка озаряла его дни, вызывая желание беспричинно улыбаться в ответ. Ее неумелая попытка поцеловать его сегодня заставила сердце сжаться от всепоглощающей нежности. Луиза была столь трогательна в своем желании понравиться, что Томасу в тот момент хотелось только одного — прижать ее к себе, обнять крепко и никогда не выпускать. Его невеста. Он до сих пор не верил в то, что это действительно произойдет. Но Луиза, казалось, не испытывала и тени сомнений, а потому на будущей неделе следует поехать в Батонаруш и посмотреть обручальное кольцо. Томас задумчиво улыбнулся, делая маленький глоток виски. Он вдруг представил ее в белом, стоящую у алтаря и доверчиво протягивающую ему свою руку. Легкий стук в окно с трудом отвлек от непривычных, но чрезвычайно приятных мыслей. Томас отставил в сторону стакан и поднялся с кресла, подходя к плотно закрытым створкам. Стук был ему знаком, а потому он спокойно распахнул окно, позволяя темной фигуре ловко вскочить на подоконник и спрыгнуть с него, проходя внутрь. Щелкнул замок, отсекая Томаса и его ночного визитера от внешнего мира. Кабинет, озыряемый двумя свечами, тонул во мраке. Лишь стол, освещенный как обычно, идеально чистый, отражал два мерцающих огонька. Томас подошел к графину и, плеснув стакан воды, протянул его своему гостю. Гудехи никогда не употреблял алкоголь, неодобрительно глядя на своих соплеменников с удовольствием прикладывающихся к огненной воде. Пока индеец утолял жажду, Томас добавил виски в свой стакан и расположился в кресле напротив, отбивая нетерпеливую дробь по колену. Едва ли кто мог бы узнать в нем сейчас того задумчивого мечтателя, которым он был несколько минут назад. Томас был собран и деловит, готовясь услышать любые новости, хорошие или плохие. Его видели в Луизиане. Допив воду, Гудехи осторожно поставил стакан на стол и внимательно посмотрел на Томаса. Тот невозмутимо продолжал смотреть, ожидая продолжения. «Я выследил его через шесть дней после того, как ты уехал. Поначалу он пытался прятаться, но, попав в твой штат, снова повел себя как богатый бывший раб. Сейчас он в орляне. «Когда я собирался сюда, он покупал билет до Вашингтона. Его корабль отходит сегодня ночью». «Значит, Кинг уже в Вашингтоне». Задумчиво протянул Томас, отставляя стакан и откидываясь в кресле. «Быстро, слишком быстро. Не думаю, что он тебя нашел». Гудехи серьезно посмотрел на Орингтона. Я слышал, как он говорил с напарником, который ждал его в салуне. Сказал, что поедет за дальнейшими указаниями, что пока поиски ничего не принесли. — Не знаю, — протянул Томас, все еще погруженный в свои мысли. — Не знаю, хочется верить, что это так, что у нас еще есть время. Но с Кингом ни в чем нельзя быть уверенным. Он встрепенулся, тепло посмотрев на индейца. — Спасибо тебе. — Я не знаю, как благодарить тебя. Ты ушел так далеко от дома, выслеживая моего врага. «Я не мог доверить это дело другим», — довольно улыбнулся индеец. «Я всегда точно знаю, что могу на тебя положиться», — широко улыбнулся Томас. «Я позову слугу, пусть приготовят тебе комнату». «Ты думаешь, я захочу спать на твоих подушках?» — фыркнул Гудехи, поднимаясь. «Я заночую в конюшне, там удобнее. А утром вернусь в Орляну, узнаю, уехал ли твой Саиб». «Я действительно не знаю, как тебя благодарить». Томас поднялся следом, протягивая руку индейцу и сжимая его предплечье. Я делаю это не потому, что должен тебе, серьезно ответил Гудехи, глядя на Томаса непроницаемыми черными глазами, а потому, что ты мой друг. Луизе не спалось. В последнее время она совершенно потеряла сон, беспокойно ворочаясь в кровати, прислушиваясь к ночным звукам. Надо попросить у Адеолы успокаивающий травяной чай. потому что иначе к свадьбе от нее ничего не останется. Она знала, где именно экономка хранит липу и мяту, а теплая вода еще наверняка осталась в чайнике, ведь они легли меньше часа назад. Решив не мучиться и не страдать понапрасну, Луиза накинула кремовый халат из мягкого хлопка, взяла свечу и отправилась на кухню. Когда-то ночной дом пугал ее. Из-за каждого угла мерещились тени, а за окном блестели глаза. Теперь же Луиза ходила по Магдалене без дрожи, спокойно и уверенно, как и хозяйки хозяйке поместья. Высоко подняв свечу над головой, она спустилась в холл и, бросив быстрый взгляд на кабинет Томаса, не смогла сдержать раздраженный вздох. Он опять не спит. Что можно делать целыми ночами? Неужели работать? Пройдя мимо, Луиза свернула через столовую кухню, распахивая дверь и проходя внутрь. Здесь было тепло и пахло домашней колбасой. Накануне забили двух коров, и весь день кухарка и две служанки перемалывали мясо, делая небольшие аппетитные колбаски. Часть их отправили в коптильню, а часть в ледник – к оставшемуся мясу. Луиза с удовольствием выслушала отчет Адеолы о проделанной работе вечером после ужина, наполняясь непередаваемым чувством гордости за то, что слуги уже приняли ее». Невзирая на то, что до свадьбы оставалось полтора месяца, и обращались к ней как к хозяйке. Угли в печке слабо тлели в темноте, рядом с плитой стояла огромная кастрюля с тестом. Лыза достала кружку, травы и потянулась за чайником, осторожно снимая его с плиты и пробуя рукой. Горячий. Наполнив кружку, она вернула чайник на место и только собралась взять кружку и свечу, как шорох за спиной заставил испуганно вздрогнуть, резко поворачиваясь. Прямо из темноты на нее смотрели страшные круглые глаза. В длинных черных волосах пришельца блестели бусины, за спиной шевелились огромные перья. Несколько секунд Луиза молча смотрела на него, хватая раскрытым ртом воздух, а потом с тихим вздохом осела на пол. Гудехи подошел к девушке и поднес палец к ее губам, ловя слабое дыхание. Усмехнувшись, он развернулся и поспешил в кабинет. Следовало сказать Томасу, что его невеста лежит без чувств на кухне.